Глава п я н а д ц Ночь до утра Я просила Дина сбежать в нашу квартиру и хоть немного отдохнуть до рассвета. Но он упрямо твердил, что хочет познакомиться с хозяином подвального бара. Вбил себе в голову, что нуждается в работе. По намекам Гурры речь шла о местном авторитете, которого уважает серьезное братье. Пришлось остаться, Мне самой было любопытно, в самом ли деле суфа имеет три глаза или это образное выражение. Сайя провела нас в отдельное помещение за кладовой, где располагались апартаменты хозяина. Нечто среднее между кунсткамерой и салоном красоты. Приглушенный голубоватый свет, постукивание невидимых барабанов нагнетало таинственную и жуткую атмосферу. Одна стена состояла из аквариумов с разными гадами, мелкими и размером с кошку. В ближайшем водном отсеке колыхалась студенистая бурая масса, но два выпуклых глаза на трубочках торчали наружу из сетчатой крышки, селились рассмотреть гостей. В нишах второй стены находились склянки с заспиртованными уродцами, Мне хватило беглого взгляда на шипастую белую гусеницу, не стало присматриваться к остальным экспонатам. Суфа развалился на тахте, засунув голые нижние конечности в объемную чашу с водой. Судя по всплескам рыбки, в ней осуществляли процедуру биопилинга. Большие шестипалые ладони хозяина покоились на полотенце, прикрывшем поясы колени. «Кого ты мне привела, козочка?» Сая небрежно кивнула в сторону Гурры. «Его знакомые надо помочь». Два круглых безжизненных глаза Суфы уставились на Дина, а я все ждала, приподнимется ли перепонка третьего прямо посередине лба. Когда мое желание сбылось и верхним глазом Суфа уставился на меня, я почти сразу зажмурилась, чувствуя озноб во всем теле. Вот это страшилище! Осмелилась снова на него глянуть, когда раздалось странное бульканье, как от перекипевшего наваристого борща. Суфа смеялся. Не надо мной же. Тогда о Дин крепче сжал мою руку и вышел вперед. «Гура сказал, вы ищете мастера по ремонту систем водоотведения. Я могу пригодиться». Мне понравился уверенный и спокойный тон мужа. Никакого подобострастия и раболепства. Молодец, Дин. — Слив дерьма я и сам настрою, — глухо как из бочки ответил Суфа. — В оружии разбираешься? — Да. — А сможешь починить водометный двигатель придонного минера? Заменить оптику и гарпунную пушку? «При наличии материалов, да?» «При наличии материалов сможет и каракатиться Низара». «Киберпаук Диктронс 3040, а вовсе не каракатится». Отчеканил Дин, и я мысленно ахнула. Приспичило же ему защищать доброе имя Дикси в самый неподходящий момент. Кажется, мой муж только и ждет повода за кого-нибудь заступиться. Неважно, человек это или машина». «Что за чушь ты несешь?» — гаркнул Суфа, бугристые щеки его надулись и ощетинились мелкими выростами наподобие п л а в н и ч к о в Дин вздохнул и примирительно поднял руку, чуть склонив голову. «Я должен исходники посмотреть. С глубоководной техникой не приходилось иметь дело, но постараюсь быстро вникнуть. Завтра на свежую голову». Голос его немного дрогнул. будто от волнения, что прямо сейчас нужно показать свое мастерство. Чудеса в р е ш и т е Сайя, до сих пор скромно стоявшая у экранов с рыбками, подскочила к суфе и м а н е р а н а выставила вперед стройную ножку. — Ты что-то не в меру суров, папочка. Дай ему осмотреться пару дней. Он еще не привык к нашему воздуху после казарменной вони. Я в с ё устрою, и подружке его дело найдется. «Зою, не надо впутывать!» — тряхнул головой и Дин, внезапно прижимая меня к себе, больно стискивая шею сзади. Все-таки сказывается влияние алкоголя. Обычно он не так со мной обращался. Повисло напряженное молчание. Низар забился в угол на кучу какого-то барахла, поглаживал спинку притихшего Дикси. Непривычно смирный Гура отошел к дверям, будто преградил выход. Мы с Дином в обнимку стояли посреди комнаты, и мне казалось, я отчетливо слышу, как ускоряется ритм его сердца. Осторожно развернулась к Суфе и чуть дрожащим голосом произнесла. — Мы, правда, здесь совсем недавно. Утром я хотела купить еды, пошла за продуктами на ваш склад, но меня Гура отправил, дал паучка в провожатые, а потом вдруг решила по городу погулять. Потерялась, мужа напугала. Я никогда прежде не видела таких домов и машин, и людей, подобных вам, удивительных, невероятных. Столько впечатлений, даже не успела новую одежду купить. От этих ботинок ноги очень устали, а бублики и сок совершенно невкусные оказались, как и пиво в соседнем зале. Я очень соскучилась по гречневой каше с мясом. По старинке это блюдо называется кулеш. Меня бабушка учила готовить, а ещё я люблю салат с крабовыми палочками и консервированной кукурузой. Если туда свежий огурчик покрошишь, м -м, знаете, так красиво смотрится жёлтое, красно-белое и зелёное. А пирог с благородной рыбой вы уважаете? Жирное, сочное, тает на языке, А корочка тонкая и смазана яйцом. «Хватит сказок! Я вполне оценил и уже знаю, куда тебя можно пристроить!» Суфа громко шлепнул себя по обвисшему животу и скомандовал с а и р а с п о р я д и с ь чтобы нам сюда пожрать принесли и хорошую выпивку, раз этой девчонке не по вкусу червивая брага!» Скажи, ч т о п р о с п е ч а т а л и бутылку Лидуры ради знакомства. — Как тебя там? Заза? Зая? Садись рядом со мной. От твоей болтовни у меня аппетит разыгрался. Правильно оценив обстановку и довольно покрякивая, Гура принялся стаскивать на середину комнаты ящики, служившие лавками. Низар взялся ему помогать, пока Дикси общался с обладателем трубчатых глаз из аквариума. Навер, н о старые друзья. Дин выпустил мою руку, лишь когда суфа добродушно заверил, что не откусит от меня ни кусочка белого сладенького мясца. Поморщилась, но села рядом с хозяином, подумаешь трехглазый лысый водяной. у него вместо ног вполне могут оказаться ласты. Едва мелькнула забавная мысль, как послышался приказ снять ботинки и сунуть лапы в одну бочку с с у ф о й «Клянусь мамой-черепахой, ты такого не пробовала». «Нет-нет, я представляю, там рыбки-сомики плавают и происходит очищение кожи. А вы не будете толкаться, честно-честно, а честно. не боитесь, что я чем-то опасно больна и мне вас опасаться не нужно? При совместном купании можно всякое подхватить». Я слежу за своим здоровьем, улиточка. К тому же каждый месяц проверка на опасную микрофлору. В науте за этим зорко следят сианские службы. У меня восемь жен и пятнадцать любовниц. Надо быть в форме. Я еще способен икру поливать. Мои наивно-игривые вопросы и бравада суфы вызвали новую волну веселья. Теперь уже и Гура взял на себя роль Тамады. Понял, что мы с Дином приняты хозяином благосклонно. Хотя бы на эту ночь. Заметив побелевшее лицо Дина, я все же опустила ноги в б о д ю с водой и едва не вскрикнула от щекотки. Мои ступни облепила стайка мелких рыб. Вместо рта будто жесткие зубные щеточки. Прекрасный массаж. Сая отпихнула мои ботинки в сторону и бросила на пол новенькие бежевые сабо. Я с искренним чувством взглянула на певицу. Хотела поблагодарить, но заметила, как пристально она смотрит на Дина. Мой муж чем-то ее зацепил, потому певица и помогает нам. И чем все закончится? Наша вторая ночь на Сиане прошла без сна. В свою квартирку мы вернулись утром очень уставшими. Обоих слегка пошатывало от разносортной информации и дружеских возлияний. Дин лег на кровать ничком, правая рука безвольно коснулась пола, пока я стягивала с него обувь. «Дорогой, тебе нельзя пить, совсем нельзя, слышишь?» «Я знаю. Я немного отдохну». И мы пойдем на прогулку. И Суфа вечером меня ждет. Собираешься работать по ночам? Тогда надо выспаться. И вообще не вижу причин для спешки. Ты на заслуженной пенсии и сам себе господин. Мне нужны лекарства и новый генератор. И тебе я одежду куплю. Нечего брать чужие тряпки. Дин, успокойся. Хватит на все, если будем жить скромно. Экономить по мере в о з м о ж н о с т и Смотри, сколько Сая нам положила с собой еды. Ты ей понравился. Она тоже с хубы. И сразу распознала земляка. Надеюсь, Гура не станет дёргаться. У него много подружек, судя по разговорам. А Сая — приёмная дочь Суфы. Не так-то просто её получить. Она сама по себе. Вот как? Да он просто болтун. Но когда Низар полез тебя обнимать, я чуть не упала. Все-таки понял, что ты не собираешься красть у него питомца. Надеюсь, теперь позволит Дикси ходить в гости к соседу. У меня вдруг сердце сжалось. Мелькнула догадка, что Дин был бы прекрасным отцом, и свои нерастраченные родительские чувства вынужден отдавать механической игрушке. Даже вспоминая задорного паучка, Он улыбается с закрытыми глазами, грустно и нежно. Захотелось его поцеловать в краешек губ, но не р е ш и л а с ь тревожить. «Попробую уснуть, ладно? Я закрою эти пластиковые шторы. Надо же, сразу получилось, тут простой механизм, и вторую тоже. Дин, какое небо красивое! Верхний город будто плывет в розовой пене облаков, а их волнистые края золотятся». И ветер доносит до нас ароматы луга. Ну, можно представить хотя бы чуточку. Сразу же дух захватывает. «Нет, нет, не вздумай вставать, я и так тебе расскажу». Он не ответил, повалился обратно на кровать и застонал, сжимая в локте свою левую руку. «Болит, да? Чем тебе помочь? Ну говори, не стесняйся!» «Я просто сниму протез». — Дай мне красную коробку из рюкзака. — Нет, значит, поищи в боковом кармане. Мы почти месяц бок о бок живем, но я еще не видела Дина в таком удрученном состоянии. Он никогда прежде не делал это при мне. Когда подавала ему ящичек с инструментами, пальцы не слушались. Он заметил, сухо приказал. — Отвернись к окну. Лучше еще что-нибудь спой про небо. «Нечего на меня осмотреть». Голос его звучал отчужденно и даже с затаенным гневом. «Разве я в чем-то виновата? Мы не раз спали вместе до утра в одной постели. Но Дин не отстегивал протезы. Может, не хотел, чтобы я видела, стеснялся и потому терпел н е у д о б с т в о А мне даже в голову не приходило, что он нуждается в полном отдыхе от искусственных частей». Почему-то поверила в чудеса сианской медицины, легко заменяющие любые органы так, чтобы воспринимались как родные. «Дин, ты же меня убеждал тебе доверять. А сам как поступаешь? Я нагло вторглась в твою судьбу. Не надо усложнять еще больше. Я не лунная принцесса, не посол дружественной державы. К чему церемонии? Я твоя жена и твой друг». «Хочешь лечь рядом? Может, займемся любовью?» Насмешливо спросил он. «Если ты не устал, то...» Наверное, я откликнулась слишком бодро, с подозрительной готовностью ему услужить. «Ясно. Соседняя кровать не застелена. Я перейду туда». «Нет, ты будешь спать на единственном матрасе. Даже не спорь». «Уступаешь лучшее место в доме калейки?» Грубовато спросил он. «Дин, что происходит?» Завопила я. «Это Гура тебя настроил, волосатый урод. Завтра я ему выскажу. Думаешь, побоюсь? ч е р т а с два. У него куча комплексов. Я его сразу раскусила. Знаю, куда нажать». «Мне плохо. Мне очень плохо, Зоя. Как ты будешь одна? Попадешь в беду». Я наклонилась над его осунувшимся лицом, чмокнула в нос и быстро заговорила. — Хватит ныть, а то еще и я разревусь, соседей затопим. Обещай, что больше не будешь пить эту дрянь с Низаром и Гурой. Они живут одним днем на животных инстинктах. Выпив кабабы и мордобой, еще и тебя научат плохому. А ты у меня хороший. Но чего ты раскис, солдат? У нас все базовые потребности удовлетворены. Есть крыша над головой и немного еды. Нас никто не преследует. Даже с а я обещала за тебя похлопотать перед папочкой водяным. Редкая удача — охмурить такую знойную девицу. Я скоро начну ревновать. Дин озадаченно хлопал глазами. Не ожидал от меня столь бурной отповеди. А я хотела в зародыше уничтожить его тоску Повторяла, как мантру. «И мы будем заботиться друг о друге. Выспимся и пойдем гулять, как ты и хотел. Или полетаем над городом. Где рисунок твоей мамы? Я повешу его над кроватью. Помни, сержант Балар, ты обещал маме хорошенько оглядеться в с о н а м е Мы здесь вторые сутки. У нас все впереди. Что там с Уфа трещал про подземное море для богатых туристов? Если ты сможешь обслуживать катера, будем бесплатно плавать и загорать под электрическим солнцем. У меня уже сейчас мурашки забегали от такой перспективы. Но коктейли только безалкогольные. Ты однажды меня слушаться обещал. Не получится забраться на самый верх. Найдем достаточно приключений на днище. Как тебе мое предложение? А самое-то интересное... Мне же поручено выдумывать рекламные слоганы и завлекательные тексты меню для пресыщенных олигархов, что желают посетить трущобы Нижнего города. После прелестей воздушных лесов мальчикам в дорогих костюмах хочется окунуться в целебную грязь. Видела я вчера таких субъектов. Ах, мне скучно. Надоели клубы и яхты. о я развернусь. У меня столько идей. Суфа будет в восторге. Ты права. Сеансы держат под землей разный сброд ради жестоких забав. Низар рассказывал о кровавой охоте, о поединках и оргиях. Здесь, в науте и под землей, любую извращенную прихоть можно купить. А потом, насытившись, ястребы снова летят в свои цветущие сады, чистят перышки и учат детей привилегиям высшей расы. «Лицемерные свиньи! Ненавижу сианцев!» «А я двадцать лет!» — кричал. «Слава Сиане!» «И теперь живу на ее подачке!» «Каково мне?» «Даешь мировую революцию и свободу рабочему классу!» «Возьмем штурмом небесный уровень сономы!» «Но пусть Гурра первым идет на абордаж!» «После трех бутылок трики ему бы твоя идея понравилась!» Я готова была что угодно говорить, используя театральные жесты и громкие фразы, лишь бы Дин больше не х н д р и л а заснул спокойно. Перебирала его отросшие светлые волосы, целовала бледный прохладный лоб и шептала слова старой эстрадной песенки вместо колыбельной. «Когда я умру, я стану ветром и буду жить на твоей крыше. Когда ты умрешь, то станешь солнцем, и всё равно меня будешь выше. Только ты не будь пока солнцем, слышишь. Я буду петь тебе песни с крыши. Я буду снова той, кем ты дышишь. Осталось лишь ветром стать. А что такое солнце? Mm. Я думала, ты заснул. Солнце — звезда, под которой я родилась и которую больше уже никогда не увижу из-за проклятых сианских принципов. А знаешь... Все не так плохо. Давай не будем смотреть назад. Попробуем начать сначала. Что-нибудь да получится. У нас отличный старт в сонми. И такие солидные знакомства получились в первые дни. Я здорово перетрусила при виде суфы. Надеюсь, не приснится в кошмаре. Ложись рядом. Вполне уместимся вдвоем, если совсем близко. Нос к носу. А можно я сползу вниз и буду тебе в шею дышать? Но сначала ещё разок поцелую. Он покраснел. Тёплые губы дрожали, глаза влажно поблескивали. Эх, надо было прикрыть и вторую штору. В комнату пробрались розовые лучи Антарес. Помешают заснуть. С недовольным возгласом повернулась к окну, желая встать с постели. «Нет, не уходи!» Вдруг попросил Дин – обнимая меня здоровой рукой. Ни за что на свете. Я положила голову ему на грудь, чтобы скрыть собственные с л ё з ы